Глава восьмая, из которой мы узнаем, как попасть в виртуальность без шлема и чем это грозит, а также выясним, какая награда положена за донос на врагов государства и чем она может обернуться. «Черт, черт, черт! Да какого хрена вообще творится?» Я ошарашенно вертел в руках разбитый шлем. Пластиковая поверхность треснула, экран визора расколот вдребезги Электронная начинка выдрана с потрохами и раздроблена на мелкие кусочки. Что это? Кому понадобилось вламываться ко мне в квартиру и вырубать меня только из-за того, чтобы разбить шлем виртуальной реальности? Это что, игра ненавистник какой-то? Или... Меня бросило в жар. Неужели кто-то смог провести параллель между моими игровыми персонажами и мной? Месть за старые грехи? Правдоподобный мотив. Я много кому насолил. Кто-то чересчур резкий и вспыльчивый мог и наказать меня таким образом. А учитывая, что украденные игровые предметы стоили немало даже в эквиваленте реальных денег, то я вообще легко отделался. Легко? Ага, три раза. Я покупал свой нелицензированный шлем в Китае и две недели ждал доставки. Обошелся он мне в кругленькую сумму. но гораздо дешевле, чем если бы я покупал оборудование для погружения в своей стране. Но даже если бы сейчас у меня в запасе были две недели, я бы новый шлем не купил. И дело даже не в деньгах. Без шлема нет игры, без игры нет работы. Так что на новый девайс, скрипя зубами, я бы деньги потратил, это не вопрос. Но есть заковыка. После того, как пара идиотов окочурились во время игры, производители железа подняли страшный хай. Мол, все это из-за китайщины несертифицированной. И пофиг, что один от инсульта помер, а второй от обезвоживания. Прецедент появился. Компании, производящие и импортирующие железо, впились в него как бульдоги. И в итоге продажу несертификата в стране прикрыли. А заодно и импорт запретили. А так как нелицензионное железо якобы опасно для жизни, недолго думая за нарушение прикрутили уголовную статью. И не слабую такую. В общем, я не знаю, сколько эти упыри занесли кому надо, но теперь игровое оборудование стало доступно только ну очень обеспеченным гражданам. Потому что одновременно с вводом запреда на импорт нелицензированных девайсов рухнула наша самая стабильная и непотопляемая валюта. И в итоге куча геймеров осталась не у дел. Нет, многие, конечно, продолжали юзать свои гаджеты, купленные еще в счастливые времена, И при большом желании можно было и прикупить где-то бывший в употреблении девайс. Но только вот стрёмно это. Во-первых, придётся потратить много времени, чтобы найти в продаже такой гаджет. На досках объявлений и инеты аукционах ими не торговали. Нырять за таким товаром нужно в дип-веб. А во-вторых, погружение — это всё-таки ковыряние в мозгах. А мне не очень-то хотелось стать идиотом, загрузив игру. Кто и как до меня юзал шлем? никому не известно его и не намеренно можно испортить так что башку набекрень вывернет при настройке еще вот дерьмо. о том чтобы купить новый девайс речи быть не могло сейчас продавались только вирт капсулы или полные костюмы отдельные шлемы давным давно сняли с производства на капсулу или костюм у меня денег нет особенно на капсулу что же теперь делать то я закурил Встал и в сердцах двинул ногой по столу. Нижний ящик дряхлой мебели такого издевательства не выдержал и с грохотом рухнул на пол. Выругавшись, я присел и принялся собирать рассыпавшееся барахло. Зарядники от мобильных, которые давно пора выбросить, какие-то коробочки, гарантийные книжечки от техники, зажигалка, обруч для погружения с висящими на проводах датчиками и бинокуляром гипновизора. Обруч для погружения? Отшвырнув собранный хлам в сторону, я вцепился в девайс. По современным меркам, древнейшая штуковина. Ему лет шесть, не меньше. Даже не помню, как он у меня появился. Прототип шлема. Один из первых девайсов для погружения. Но черт побери, как же вовремя я его нашел. Я осторожно, стараясь не повредить подвесную конструкцию датчиков, осмотрел гаджет. Визуально целый. Проверить не проблема. Только вот есть вопрос. А совместим ли он с гриадой? Узнать это можно, только проверив. Надеюсь, с девайсом действительно все в порядке, и он мне не спалит ничего. Я затушил сигарету и дрожащими от волнения пальцами принялся присоединять провода к симулятору вертриальности. Один, второй, третий. Готово. Черт, какой же старый модуль. «Он вообще пройдет тестирование?» Я нажал кнопку питания на корпусе приставки симулятора и впился взглядом в монитор. Темно. «Черт! Почему так долго?» Наконец монитор засветился. Пошло определение конфигурации оборудования. «Так, так, так...» «Эй, что за пауза?» «Фуф, обручь определился!» Что значит драйверы не обнаружены? Так ищи их. Разрешить поиск в хранилищах вендора? Конечно, разрешаю. Я тебе все что угодно разрешу, только найди, родненький. Так, пошло скачивание. Отлично! Установка... Внимание! Драйверы для устройства устарели. Производитель не гарантирует стабильную работу системы с данным устройством. Замените устройство или обновите драйверы. Закрыть окно. Внимание! При использовании пользователем нелицензированного оборудования производитель не несет ответственности за любые последствия. Окей. Внимательно прочитайте дополнительное соглашение об отказе от ответственности. Подтвердите согласие с условиями. Хорошо, хорошо. Давай быстрее уже. Пип! Система готова к загрузке. Выберите мир для симуляции. Гряда онлайн. Загрузка мира начнется после готовности всех систем. Все системы — это обруч и мой мозг. Готовим. Я надел обруч на голову и аккуратно разместил датчики электроды на голове. Опустил на глаза бинокуляр гипновизора и развалился в кресле. Настройка системы. Это уже у меня в голове. Перед глазами замигало нечто красочно-аляповатое. В ушах попеременно раздавались разные звуки. Тестирование походило на снятие электроэнцефалограммы. Наконец тестирование закончилось, и началась подгонка оборудования под оператора. Несколько минут не самых приятных ощущений, а потом передо мной, наконец, появилось окно входа в игру. «Ну неужели?» Я уже собрался подтверждать вход, как вдруг перед глазами возникла огромная красная надпись. «Внимание!» Вы используете устаревшее оборудование, не рекомендуемое для игры в Griaa Online. Возможна рассинхронизация, сбои соединения и другие неизвестные нам неполадки. Мы не рекомендуем продолжать игру с этим оборудованием. Хотите продолжить? Да. Нет. Да задолбали вы меня. Хочу мать вашу. Я кликнул виртуальным курсором по кнопке да, снова согласился с отказом от ответственности. И, наконец, смог войти в игру. Сев в кровати, на которой я и оставил тело персонажа, я смотрелся по сторонам. Таверна, в которой я остановился, обошлась мне в две серебряных монеты в сутки. Вроде и не очень дорого, но оплатив пять дней, я стал практически нищим. Ну, зато точка распауна теперь в более-менее надежном месте. Правда, находилась моя резиденция на самой окраине. И переть отсюда до центра, где мне была назначена встреча с капитаном гвардейцев, было ой как неблизко. Не говоря уж про офисы кланов. Черт! Пока я возился с обручем, у меня начисто вылетело из головы, что нужно закинуть денег на игровой счет гряды. Придется выходить из игры еще раз. А кто знает, запустится ли мой чудо-гаджет еще раз. Эх, ну какого черта? Почему вот так все сразу наваливается? Я поднялся. «Интересно, это мне показалось или тело отреагировало как-то с тормозами?» Я попробовал активно подвигаться, попрыгал, помахал руками, лучше б клинками, но в моей комнатушке, где кроме кровати ничего больше не помещалось, делать это было, мягко говоря, сложновато. Вроде как все нормально. Тело на рефлексы реагирует исправно. Никаких задержек. Показалось, в общем. Слишком много событий за сегодня на меня свалилось. Убедившись в том, что ничего не подтормаживает, я развернул пару появившихся, пока меня не было, системных окон. Первое сообщение меня несколько расстроило. Задание доставить темный жезл представителю Ордена Некромантов провалено. Сюжетный сценарий «Отравленная вода» недоступен. Отношения с фракцией «Нежить» изменены на смертельная ненависть. «Однако, здравствуйте! Не вражда!» не смертельная вражда, не ненависть даже. Смертельная ненависть. О как! Не хотелось бы мне в одиночку оказаться где-нибудь в паде, ибо там, судя по всему, мой путь и закончится. Забавно. Интересно, это меня не дождался некорсотоварищи, или все же сэр Фрэнсис накрыл всю эту шайку? Второе сообщение немного прояснило ситуацию. «Доступно новое задание». «Заслуженная награда. Найдите капитана королевских гвардейцев сэра Фрэнсиса в гвардейских казармах, чтобы получить вознаграждение. Награда неизвестна». «Ага, накрылся таки некро сэр Фрэнсис. Это хорошо. Наверное. Ладно, раз такие пирожки, надо двигаться к гвардейцу, забирать положенное. И так кучу времени потерял с этим придурком в квартиру ко мне ввалившимся». «Вот урод! Найти бы его!» Без особого настроения я выбрался из своей лачуги. Прошел по коридору, спустился по лестнице, кивнул орку вышибали и выбрел на улицу. Активировал свой золотистый навигатор, чтобы не заблудиться по пути к казармам, и быстрым шагом зашагал за одному мне видимой золотистой пыльцой, указывающей дорогу. Смена гаджета для погружения не самым приятным образом сказалась на окружающем мире. Вроде бы все тот же гомонящий и живописный Крайт, но видно его будто сквозь едва заметную пленку. Чуть тусклее краски, чуть тише голоса, нет ощущения свежего воздуха. Хотя, на что я жалуюсь? Спасибо, что вообще игра обруч этот древний подцепила. Могла бы и проигнорировать его. Эх... Передо мной выскочил полурослик, рванулся в сторону от проезжей мимо телеги и наткнулся прямо на меня. Я в сторону отскочить уже не успевал. Я замер, ожидая столкновения, но его почему-то не произошло. Не понял. Перед глазами пробежала какая-то рябь, и я увидел, как лохманогий проходит сквозь меня. Натурально, как будто я превратился в какое-то привидение. Более того, он меня даже не видел. Я вывернул шею, глядя через плечо, и натурально выпал в осадок. Полурослик реально проходил сквозь мое тело. Я рванулся вперед. «Твою-то мать, что происходит?» Полурослик, выскочивший из меня, вдруг споткнулся о мою ногу и списком растянулся на земле. «Ты откуда взялся, дылда?» Он уставился на меня с искренним удивлением. «Ты обалдел?» Только и нашел я, что сказать. смотреть куда прешь не пробовал Да тебя там не было секунду назад ты что с крыши спрыгнул я замер то есть мне не почудилось получается да я для него реально был невидим и он прошел насквозь вот это номер как я понимаю это и есть та самая пресловутая рассинхронизация и обрывы соединения обещанная мне игрой ну ладно могло быть и хуже Осталось понять, бак это или фича. Интересно, а что было бы, если бы я материализовался, когда хоббит был еще во мне? Отпихнулись бы текстуры, или он врос бы в меня? И вылечила бы эта перезагрузка, скажем. Бррр, даже проверять не хочу. Хоббит посмотрел на меня, как на идиота, вскочил и поскакал дальше по своим хоббитским делам. А до меня только сейчас дошло, что это был игрок, а не непись. Покачав головой, я продолжил путь. Только теперь выбирал дорогу так, чтобы на пути у меня было как можно меньше людей и транспорта. Сэр Фрэнсис стоял на том же месте, что и в прошлый раз. Я направился прямо к нему. Хм, мне показалось, или он, увидев меня, улыбнулся? «Ну ты, парень, молодец!» Рыцарь протянул руку и похлопал меня по плечу. «Действительно, некра накрыли со свитой!» «Сильный гад! Двоих моих ребят положил, но мы их сделали все-таки! Дворф-собака в, в ноги кинулся, простить умолял!» «Простили?» — поинтересовался я. «Да ты что!» — удивленно выдохнул капитан гвардейцев. «За такое они прощают! Одна награда — смерть!» Знал, на что шел, когда с нежитью начал. «Ну да, я мысленно согласился с рыцарем». Да и не жалко мне было Гнума на самом деле. Во-первых, потому что он все равно отреспаунится до следующего Альва, собирающегося в город в обход ворот. А во-вторых, подставил он меня, собака такая, все же знатно. Так что помер и помер. Туда и дорога. Ладно, беседовать с сэром Фрэнсисом хорошо и замечательно. Но надо выполнять квест, получать награду и скакать дальше. Сэр Фрэнсис, я бы хотел узнать о награде. «Вы говорили, что если я окажусь прав?» «Да, парень! Конечно же! Тебя ждет награда!» «Да еще какая!» Рыцарь бухнул своей лапище, облаченной в латную перчатку, мне по плечу, и я едва не присел. И даже на лайфбар покосился. Не уменьшились ли показатели? «Не, на месте. Но хоть это хорошо. Кстати, а вот боли я в обруче вообще не почувствовал. Нет у него таких датчиков. Хорошо это? Хорошо, определенно. Сэр Фрэнсис вдруг стал очень серьезным, вытянулся и официальным тоном провозгласил. За помощь в обороне города от сил зла, за вовремя доставленную информацию, ты награждаешься десятью золотыми монетами и королевским благоволением сроком на два дня. Что? Десять золотых монет? За помощь в обороне города? «Ну и жмоты вы, граждане! Десять золотых! Ну твою-то!» «Может, и правда стоило принести жезл некроманту?» «Как-то злая сторона более щедрой быть обещалась!» ту жлобство!» «Бздынь!» Зрение заслонило системное окно. «Вы выполнили задание, заслуженное наградой, получаете тысячи очков опыта!» «Бздынь!» «Получен предмет «Золотая монета!» количество 10. Бздынь. Вы получили особую отметку королевского благоволения. И весь опыт, получаемый вами в течение двух суток, увеличивается втрое. Весь опыт, получаемый вашей группой, увеличивается втрое. Все товары у торговцев доступны для вас со скидкой 30%. При покупке у вас любых вещей, торговцы дают за них реальную цену. Ого. Ого. ого го Черт побери, беру свои слова назад. Никакого жлобства тут нет, честное слово. Такая вариативность награды меня полностью устраивает. С такими раскладами раскачаться до нужных параметров будет гораздо проще. Да что там проще? Черт, это прям подарок судьбы. Как так? Почему я не слышал про эту фишку раньше? Черт, да я бы уже... Я бы уже... Бздынь. отношения с фракцией королевские гвардейцы улучшены до уровня дружелюбия что я еще раз всмотрелся в сообщение да так и есть реально дружелюбие выходит непожизненная характеристика это черта да это ж просто отлично хотя королевские гвардейцы небольшая группка по сути совсем маленькая И то мне пришлось им нормально так добра сделать, чтобы их отношение поменялось. Если же масштабировать все это дело хотя бы на Крайт или на одну из раз проживающих в нем. Да ну, это мне пришлось бы предотвратить катастрофу, которая угрожала бы их всех с лица гряды стереть. Нереально. Я, наконец, пришел в себя. Спасибо, сэр Фрэнсис. «Да, передо мной непись, но даже с неписью стоит быть дружелюбным. Особенно, если эта непись только что стала первым персонажем в игре, не норовящим тебя пнуть или послать по матери». «Заходи, если что!» — улыбнулся капитан, и я едва не прослезился. «Нет, но ты смотри только». «Заходи!» Я попрощался с капитаном, и окрыленный помчался главной площади. «Теперь главное не провтыкать свое счастье!» Надо скорее не теряя ни минуты времени, ставшего вдруг таким драгоценным, ломиться в первый попавшийся офис клана, заключать сделку, выныривать из гряды, пополнять счет. Столько дел, столько дел!» Я улыбался, как полный дебил. Вдруг в ушах бряцнуло звуком личного сообщения. «Не понял. Что за фигня? Кто мне здесь может писать?» Я открыл мессенджер и обалдел. Напротив иконки входящего сообщения стояла цифра 300. «Триста сообщений? Откуда?» Я открыл первое попавшееся. «Привет, Герм! Хочу пригласить тебя в пати! Рейд как раз суток на двое! Пойдешь с нами? Обещаю качественную прокачку! 20% лута твои!» «Герм, здравствуй! Я лидер небольшой группы, и мы бы хотели позвать вас с собой на разведку куполу!» Там есть пара подземелий, которую давно никто не рейдил. Поможем прокачаться, поделимся добычей. Сообщите, пожалуйста, о вашем решении. Я, чувак, меня зовут Слай, и у нас есть потрясный данж, который вместе с тобой мы бомбандём просто на ура. Подтягивайся к северному крылу королевского дворца. Там пересечёмся. Что за чушь происходит? Я не понимаю. Или Я активировал общий чат и тут же увидел подсвеченную красным надпись. «Герм, Альф, одиннадцатый уровень. Получает королевское благоволение сроком на двое суток». «Ох ты ж, нифига себе! Это что, глобальное оповещение прошло?» «Ого! Ну, черт побери! Почему все эти люди мне пишут?» И тут до меня дошло. Я даже полбу себя с размаху шлепнул. «Вот я тормоз!» «Почему, почему?» «Потому! Весь опыт, получаемый вашей группой, увеличивается вдвое! Вот почему!» «Они все хотят и сами приподняться!» «Стоп! А как тогда поднимусь в уровнях я?» При прокачке слабого персонажа пристегивали к бойцам, которые уровнем минимум в два, а лучше в три раза выше. Данжи, в которых происходит прокачка, соответствует уровню бойцов, но не прокачиваемого. И именно потому у кого качают, опыта валится в полтора-два раза больше. Почему? А как награда? За то, что он, несмотря на разницу в уровнях, с врагами справляется. Черт! То есть это получается... У меня закружилась голова, и мне захотелось присесть. Если при обычной прокачке я получу опыта вдвое больше... «Значит ли это, что при действующем королевском благоволении я буду получать его, находясь в группе с высокоуровневыми парнями, больше в шесть раз? А если эти самые парни будут получать вдвое больше опыта? Нет, такого не бывает. Это какой-то глюк, баг, сбой, потому что этого просто не может быть. Если группа, которая в обычном состоянии, будет отдавать мне вдвое больше опыта, Будет получать его вдвое больше, и весь мой полученный опыт будет утраиваться. Это что получается? Я буду получать в 12 раз больше опыта, чем обычно, при условии того, что моя группа будет старше меня в два раза? Я медленно встал и двинулся по площади. Туда, где глашатый зазывал на ивент. Кажется, я знаю, что мне нужно делать. И тогда я прокачаюсь отнюдь не за пять дней, оставшихся у меня в запасе. Если я все правильно сделаю, я прокачаюсь уже сегодня. Ну и, может быть, немного еще завтра. Так, только б не спугнуть удачу. Только б не спугнуть. В ушах так и бряцало отвалившихся сообщений. Я опять развернул перед лицом окно мессенджера и вызвал опции. Сообщение от неизвестных абонентов удалить. Сообщение от неизвестных абонентов заблокировать. Оп. И все. Готово. Стоп. А это что еще за сообщение? Какого черта оно не удалилось? Сообщение от членов группы. Какой еще группы? Ты че в пентаграмму? Элина. Дроу. Я напрягаю память. Черт побери, да это ж та самая охотница, раздери ее стрекозавр. Ну и чего тебе надо? Привет. Слушай, а ты крутой. Никогда бы не подумала. «Возьмешь меня в группу? Я тебе помогла, может, мне поможешь? Обещаю вести себя хорошо. Напиши мне, плиз». «Хмм, нет, писать я ей не буду. Сначала напиши, потом дождись, пока появится, потом еще что-то. Нет, у меня нет времени, чтобы помогать дрову, пусть она и выглядит как живое воплощение секса. Да она в реале вообще может мужик!» Я подошел к гулашатаю и прислушался. «Внимание, герои Крайта!» — надрывался тот. «У вас есть уникальная возможность прославить свое имя, навеки запечатлев его на скрижалях славы Гриады. Ледяные великаны атакуют наши дальние форпосты. Гарнизон не справляется. Крайту нужна помощь героев. Остановите нашествие ледяных великанов!» «Покройте себя бессмертной славой и получите уникального питомца-спутника!» Во как! Интересно! Стоит вписаться. Почему нет? Обычно новичкам-лоу-ловелам приходится очень долго торчать углашатая, пока их не возьмут на ивент по ошибке или сжарившись. Тут же как? Есть минимальный десятый уровень для участия в ивенте. Собирай группу таких же нубов и иди рубись с равными по силе врагами. Попал случайно к парням с двухсотым уровнем? Ну, не плачь, чего делать? Хотя это я дуркую. Игра не даст создать группу с игроками, которые старше больше, чем в три раза. Это до тридцатого уровня. В дальнейшем порог еще сильнее снижается. Баланс какой-никакой, а имеется. Хотя уровня до сотого игроков особо не прижимают. потому что самый сок только тогда и начинается. Прокручивая в голове все, почерпнутое на форумах, я, не теряя бдительности, оглядывал подходящих к бойцов. То одна, то другая группа ныряла в телепорт и исчезала. Я не спешил. Нужных мне игроков пока не намечалось. О, вот! К подошли трое. Огромный рыцарь-танк, эльфейка-паладин да макдильер. и магиня Хеллер Баффер. Хм, интересно, это они по пути сдыбались или компанией играют? Хотя, какая мне разница? Главное, что уровень у ребят подходящий. Танк двадцатка, у магини с поладиншей по девятнадцатому. Танк стоял, погрузившись в себя. Ждал, пока появится кто-нибудь еще. Им нужен был четвертый игрок в группу, и я поспешил кинуть заявку. Парень было презрительно сморщился, увидев мой десятый уровень, но разглядев рядом с ним отливающий золотом значок королевского благоволения поднял на меня удивительный взгляд это ты герм несколько ошарашенно поинтересовался он ну я я скромно кивнул хочешь с нами ну да Чего б заявку кидал тогда парень будь то не веря удачи радостно кивнул слушай ну круто у меня времени мало поморщился я. «Может, приступим?» «Ага!» — кивнул он. «Девчонки, это Герм, наш новый партнер! Герм, это Сея и Наяда!» «Очень приятно!» — угрюмо кивнул я. «Может, пойдем уже?» Парень кивнул, забыв представиться, и принял мою заявку. В шаге от нас тихим хлопком открылся зев телепорта. Я не стал ждать, пока остальные прожуют сопли, и первым шагнул вперед. чтобы выйти в далекой земле стуже там, где форпост крайта атакуют ледяные великаны